Пусть с вами рассчитывается тот, кто вам что-то обещал. У меня и без вас проблем хватает. Это понятно? Вполне. Борода встал с кушетки. Пойдем. Нам нечего здесь делать. Принципиально нынче молодежь пошла. Даже не буритесь за свои желания. Не то, что в наше время. Те, кто вырос, как вы выразились, в ваше время, наворотили нормальных дел. Поэтому давайте по-серьезному.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 То есть мы для вас всего лишь разменная монета? По большому счету так и есть. Я не знаю вас, и мне наплевать, кто вы такие. Но у меня есть то, что может вам помочь. Информация. И она во все времена являлась лучшей оплатой за услуги. Что скажешь? Повернулся Русик ко мне. Скажу, что остается только надеяться на порядочность уважаемого товарища полковника. А еще мне очень интересно, чем же можно удивить человека,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 и попить, а то так есть хочется, что и переночевать негде. Сколько вас? Сейчас пересчитаю. Двое. Открою дверь, но что без глупостей. Нас тут трое, и у каждой ружье на два ствола заряжено. Если соврали, покрошу в капусту. Нервная женщина хуже дикого медведя. А если она еще и с оружием, так вообще, пиши, пропала. От медведя хотя бы есть возможность убежать. А с этими же шансы выжить невелики. Лучше без резких движений.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 «Женщина как женщина», — пожимая плечами в ответ. «Те две тоже женщины. Что-то я не заметил, чтобы они у тебя вызвали восторг». «Не, это прямо особенная!» В дверь постучали. «Открыто!» В наш номер класса «Спарта» зашли две молодые девушки, не старше двадцати лет, рыжая и блондинка. Борода при виде их почти взвизгнула от радости. «Мальчики, мы принесли вам мыло и полотенце. Вот только с водой у нас проблема».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 Закрытая на серьезный шпингалет с нарисованной молнией и надписью «Не влазь убьет». Генераторная, наверное, хотя электричества я не заметил. Весь свет дают люки в крыше. «Что за проблема у вас с водой, принцессы?» «Принцессы!» «Рыцарь, блин!» В голове опять всплыл смальник. Борода всем своим видом показывает, что готов на любые задания. Грудь вперед выпятил, ручонки напряг. «Так накачать надо воду!»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 но поднищу бака наконец-то ударила струя воды. Я отпустил насос, пытаясь отдышаться. Легкие работают, как кузнечные мехи. Под градом льется. Как ни крути, на улице июль. На мне футболка, на ней броник. А сверху разделительный защитный военный костюм, который не каждая собака прокусит. Показываю напарнику указательный палец, пытаясь дать понять, что минута передышки роли не сыграет. А бороде хоть бы что, продолжает качать в одиночку. «Дебил!»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 Руслана не было уже полчаса, и я, лежа на кровати, начал проваливаться в сон, когда услышал шаркающие шаги, приближающиеся к нашей двери. Дверь приоткрылась, и борода зашел внутрь нетвердой походкой, придерживая рукой полотенце, которым прикрывал причинное место. Судя по всему, на то, что зад голый, ему наплевать. Рухнул на кровать так, что ее ножки еле выдержали, он сладко потянулся. «Доволен?» — ответом стала улыбка во весь рот.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 Вопросов было слишком много, а ответов ни одного. Если сопоставить все факты, которые так на лицо, перспектива вырисовывается ни разу не радужная. Хорошо хоть напарничек храпит так, что стены дрожат. Уснуть не получится. Никогда еще не был так рад, что мне не дают поспать. Сидеть и ничего не делать еще более утомляет, чем работать. Проведя полчаса в раздумьях об этой экспедиции, я решил прогуляться по ангару.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 и я, ударившись о стену туалета головой, теряю сознание. Чувство я пришел от легких пощечин. Открыв глаза, увидел Элину, сидевшую на мне. Мы встретились взглядами, и она заревела. Я хотел быстро встать, но не получилось. Тело пронзило боль в ребрах с левой стороны. Я кое-как привстал, опираясь на правую руку. Левая тоже болела.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 В щель видно, как парочка идет обратно, и дети и девчата мимо. Но нет, законы Мерфи работают и после апокалипсиса. Одна смотрит вниз и пихает локтем напарницу. «Шнурки завяжи». «Я вообще их просто прячу в ботинок. Неудобно зашнуровывать». «Локоботы высокие. Пока развяжешь после дежурства, с ума можно сойти». «Зато ботинок плотно на ноге сидит. Представь, надо срочно бежать, а у тебя шнурки болтаются».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 «Три-ноль в мою пользу». Отдышавшись, я снял себе футболку и, порвав ее на две части, связал дамочкам руки за спиной. Вместо футболки надел куртку, которую забыл еще днем возле насоса. Лина тихо ойкнула, увидев, как я затаскиваю за воротник курток два тела сарай. «Ты убил их?» «Нет», — убедил поспать, а то на дежурстве встали сильно. Шутку мою она явно не поняла. «Неплохо бы чем-нибудь заткнуть».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 Подхватив падающее тело, чтобы не привлекать внимание лишними звуками, бросает на шконку. «Вяжи эту, сволочь!» Связываем ее и засовываем в рот тряпку. «Дежавю!» — произношу, пытаясь подавить смех. что ты ржешь, бестолочь?» — шипит на меня бородатый. «Рожу ее видишь? Это я ее вчера, дверью приложил. Потом тоже связал и труханы твои в рот засунул. Красавчик! Теперь уже и борода начинает ржать. Надо валить!»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 Помогите! Крик доносится с нашего борта. Перемещаемся на левый борт, стараясь не сдавать лишних звуков. Обходим мостик. За ним стоит спасательная шлюпка. Смотрю на Руслана, тот отрицательно машет головой. Вплать! говорю шепотом и получаю утвердительный кивок. Внизу сейнерная площадка. Карман направлены к берегу. Прыгаем за борт и плывем. Как от акулы. Достаю из шлюпки весла. Одно отдаю бороде.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 — Молчите. Тогда двинули казаки. Тельки знамя телепалось. Береговая линия уютного некогда пляжа в ширину была около 6 метров. Затем переходила в несколько бетонных ступенек, которые в свою очередь упирались в стену высотой около двух метров. Стена была нужна, чтобы защитить гуляющих людей от волн. Берег и набережная были в разных уровнях, и с ее стороны стена переходила в парапет по пояс.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 Вот оно в голову закрытия, наблюдая картину. Ящерицы окружают тройку, которая пытается пятиться спиной к рыбзаводу. Четвертая из отряда лежит на земле, из под тела растекается кровь. Рядом валяется мой снаряд. Наверняка имела глупость подобрать его, поэтому первая и ушла с вечеринки. Оставшиеся в живых постреливают, но эти выстрелы даже не отпугивают голодное зверье. В одной из Амазонок сдают нервы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 слившись воедино с моим криком. В ушах звенело, как после взрыва. Постепенно сквозь этот противный звон я смог различить голоса. «Фух, кажется, все жить будет. Ты слышал, как он орал? У меня зно по спине пошел. Никогда не мог даже представить, что человек способен издавать такие звуки». «Воды!» — прохипел я.